Владимир Месоедов Ношахранаманта Книга 3 Глава 1 Сложно вести правильные боевые действия, когда вот лежишь ты посреди леса в засаде. Выжидаешь нужного момента, дабы внезапно обрушиться на ничего не подозревающего противника. Весь такой суровый, сосредоточенный, грозный и беспощадный. И тут внезапно в ухо тебе влезают кошачьи усы, прикрепленные к кошачьему же холодному мокрому носу. А после мохнатый диверсант, которого я завел на свою голову, об эту самую голову начинает тереться всем телом, громко мурлыча, и пытаясь, достойным лучшего применения упорством, запихать свой хвост тебе в ноздри. Сразу и настроение как-то становится не то, и звуки, более приличествующие работающему мотоблоку, основательно так демаскируют, и подчиненные, занявшие свои позиции как слева, так и справа, не могут удержаться от хихиканья, видя безуспешные попытки лидера призвать к порядку собственного питомца. Наступала на меня боком серо-белое чудовище повышенной наглости, так и норовя почесаться с обою аж сразу всем, оно с хозяина, занявшего очень удобную с точки зрения котика позицию. Причем данные маневры пушистого нахала не только перекрыли мне напрочь весь обзор, но и грозили оставить лицо в синяках. Под воздействием полученных уровней питомец растет как на дрожжах с каждым днём весьма так заметно прибавляя в весе. И к настоящему времени, несмотря на относительно скромный двухмесячный возраст, габаритами напоминает скорее молодую рысь. «Уйди, кыш! Отстань! Без ужина оставлю, паразит пушистый!» Злобно шипел я на питомца, очень не вовремя решившего подвергнуть своего человека акту безжалостной нежности. Однако тот на грубые слова и угрозы в свой адрес не обижался, а от попыток отпихивания уворачивался с какой-то нереальной лёгкостью, то стелясь по земле, то огибая протянутую к нему руку, а то вообще каким-то непостижимым образом, буквально просачиваясь сквозь пальцы, пытающиеся сомкнуться у него на холке. «Ну чего тебе, мр Ну чего? Завтраком сегодня уже кормили. Трижды!» Бальтазар, «А мы тут ведь отряд муравьёв-мясорезов ждём, да?» С трудом давя усмешку, поинтересовалась у меня лежащая рядом девушка, которую с полным на то правом можно было назвать красивой. Если вытряхнуть обладательницу весьма аппетитной фигурки из успешно скрывающих женское тело доспехов, соскоблить с лица слой одуряющей пахнущей свежей травой и защитной косметики и отмыть от налёта грязи, что сам собой возникает на людях, когда те шастают по глухим лесам под моросящим дождём третий день подряд. Таких, э, тёмно-синих в зелёную крапинку, с двумя парами глаз и с собаку размером? Да, Изабелла, они достаточно крупные, синие и в зелёную крапинку. Буркнул я, наконец-то исхитрившись поймать кота и зафиксировать его на одном месте. Правда, для этого пришлось пойти на тактическую хитрость — усесться, чем тень мгновенно воспользовался, запрыгнув к хозяину на колени. И стоило как следует его ухватить, он замурлыкал еще громче, хотя, казалось бы, громче уже и некуда. Да какая тут может быть засада? Этот кошачий трактор, даже и не думающий смущаться или трепетать перед угрозой серьезного разговора с рассерженным хозяином, Даже с другого конца леса услышать можно. Ты, наконец-то, научилась ориентироваться в местных бестиариях? Нет. Темноволосая испанка смотрела прямо на меня. Вернее, куда-то рядом со мной. Просто тень как раз такого к твоим ногам притащил. Обернувшись через плечо, я был вынужден констатировать правоту девушки. Валяющийся на Земле многолапый и многоглазый хитиновый кошмар, несмотря на свою относительную миниатюрность, при жизни тварюшка была человеку всего-то по колено. Пару месяцев назад мог бы вызвать на Земле массовую панику, повальную инсектофобию и лихорадочные поиски лаборатории, либо балующиеся незаконными генетическими экспериментами, либо просто сливающий какие-нибудь радиоактивные мутагены во внешнюю среду. Это сейчас всем пофиг, когда родная планета в принудительном порядке познакомилась с мультивселенной, а ее население либо перенесено в измерение тренировочного лагеря, либо помещено в стазис и ожидает выкупа в качестве своеобразного ресурса. И в данном измерении, куда люди попали хорошо еще, если ни в чем мать родила, Хватает куда более опасных чудовищ, чем обычный четырёхглазый муравей-мутант размером с добрую собаку. Чуть напрягшись, я заставил циркулирующую по моему телу прану чуть изменить своё течение, активируя сканирующую способность, дарованную мне бесконечной Вечной Империей где-то около месяца назад. Муравей-мясорез. Фуражир. Уровень 14.17. Мертв. Недавно мертв. Хищное роевое насекомое, питающееся мясом своих жертв и грибами, которые растут на запасах подобного мяса. Его хитиновый панцирь не слишком толст, но достаточно прочен. Ноги быстрые а брюшко полно едкой кислоты, с равным успехом использующейся для защиты, нападения или размягчения грунта во время строительных работ. Отдельный экземпляр представляет умеренную опасность для человека, но представители данного вида редко когда путешествуют в одиночку или далеко удаляются от больших групп своих собратьев. Уязвимые места Сустав Сочленение Возможные трофеи Панцирь Кислотная железа Возможные навыки Копание Разбег Перемещение по вертикальным поверхностям. Сильный укус. Едкая кислота. Выстрел кислотой. Модификаторы физического состояния. Восприятие. Плюс три. Выносливость. Плюс три. Сила. Плюс один. Ловкость. Плюс два. Ладно, считай отмазался, охотничек наш. Сообщил я гордо урчащему на всю округу питомцу, который начал перебирать лапками в молочном шаге, безуспешно пытаясь размять доспехи гномьего производства, прикрывающие собой практически все мое тело. Разумеется, у него ничего не получилось. Эти куски металла и промышленный пресс, наверное, согнет не сразу. Но утешительные почесушки под подбородком были восприняты молодым котом очень даже благосклонно. «Ну и где ты его поймал?» Тень мне не ответил, поскольку, во-первых, все еще оставался просто котом, а во-вторых, был очень занят, буквально лучаясь самодовольством. Молодой фамильяр, очевидно, гордился своим успехом в виде пойманной добычи, и, надо сказать, у него имелись весьма существенные основания для ликования. Гигантский муравей, весящий килограммов пятнадцать, был достаточно опасной добычей даже для человека, если тот не имеет должного опыта по обращению с данными тварями или пары десятков уровней боевых классов. Пусть челюсти монстра, похожие на зазубренные хитиновые ножи, выглядели очень грозно и могли без сомнения перепилить ногу или руку, но бояться стоило не их. Основным оружием данных тварей была кислота, вырабатываемая, и хранящиеся в брюшке, размерами и весом примерно соответствующим всему остальному телу монстра. Дождь едкой жидкости, которые насекомые переростки без тени сомнения брызгали на любого врага или потенциальную добычу, мог очень быстро проесть человеческую плоть до самых костей. А если таких творюшек насчитывалось несколько, а поодиночке муравьи практически никогда и никуда не ходили, то и скелет самозванного царя природы мог рассыпаться на отдельные оплавленные куски. Примерно такие, какие во множестве лежали в паре десятков метров от нас. На тропинке, очень основательно утоптанной множеством ног, обладатели которых легко проскальзывали под ветвями деревьев, растущих всего-то в полуметре от земли. Пять или шесть человек здесь пересеклись с отрядом муравьев-фуражиров, и стали не более чем пищей для насекомых, содравших с костей своей добычи всю имевшуюся там плоть и утащивших ее в родимый муравейник. «Если бы мы были на земле, то этих тварей требовалось бы срочно прикончить, не считаясь с потерями, пока они не расплодились и не выжрли все вокруг себя к чертям собачьим», тихонько заметил один из ближайших бойцов, разглядывая убитую добычу. Судя по пятнам полупрозрачные и чуть зеленоватой лимфы, заменяющие монстру кровь, смерть гигантского муравья наступила из-за глубокой рваной раны на той перемычке, которая соединяла голову насекомого с его же торсом. Похоже, тень обрушился на добычу откуда-то сверху и убил ее всего одним укусом, не вступая с противником в долгий и опасный бой. Растет мой питомец в плане как физических возможностей, так и навыков. Растет. Но ведь из этого мира они за нами на родину не последуют. Конкретно вот эти не должны. Впрочем, более чем уверен, там теперь найдутся другие, точно такие же. Хмыкнул я, вспоминая, как не раз зачищал логово подобных тварей, в плане защищенности, не особо уступающие иным крепостям. Вернее, вспоминая свои сны о будущем, которое должно случиться, если все опять будет идти не так, как шло, и земляне на своей собственной планете станут угнетаемым меньшинством, стоящим в одном шаге от полного вымирания. Впрочем, есть надежда, что на сей раз все будет лучше. Во-первых, хуже почти и не бывает. А во-вторых, Разве напрасно один скромный великий хрономант в моем лице умудрился привозмочь одну из первооснов мироздания, отправив в прошлое немалую часть своей памяти? Пусть и в виде смутных видений, едва не заставивших получателя поехать крышей. Или все-таки заставивших слегка... Но этот муравейник, друзья мои, мы с вами все равно обязательно вычистим, Ведь в тренировочном лагере проблема в виде многотысячной колонии безжелостных убийц, у которых сотрудничество друг с другом прошито на уровне безусловных рефлексов, обязательно будет дополнено соответствующих размеров наградой. Спокойно, не надо тут страдать, пледнеть и проситься к мамочке. Это будет не сегодня. До конца нашего пребывания в тренировочном лагере осталось целых два месяца. «Времени хватит!» «Ползут!» Вопль, изданный откуда-то с левого фланга, был наполнен истеричными нотками. Но самое главное, что он был. Был подан вовремя и был достаточно громким, дабы перекрыть собой любые посторонние шумы. Узнаю, кто это там такой наблюдательный, после боя обязательно примирую, если выживет. «Муравьи из ползут, нас окружают!» «Всё-таки надо бы с тобой провести разъяснительную работу», — паразит пушистый. Сообщил я своему питомцу, медленно поднимаясь на ноги и подхватывая лежащую рядышком на земле алибарду. Засада на группу муравьёв фуражиров не удалась. Это очевидно. Но всё-таки гигантские насекомые не обладают разумом, а потому не могут по одним лишь производимым людьми звукам сообразить, что добыча уже готова к их появлению и намерена сама поохотиться на охотников. Раз эти насекомые пришли не по своей привычной тропе, значит, последовали за запахом крови сородича, которого ты притащил. Как-то даже растерянно мявкнул тень, спрыгивая с моих коленей обратно на землю и выглядя до крайности удивлённым, если не сказать расстроенным. Но мне больше на него обращать внимание было некогда, да и не требовалось. Питомец уже вполне разумен, проворен и самостоятелен чтобы не дать себя затоптать людям во время боя или не оказаться случайно загрызенным, попавшимся на пути муравьем. Еще немного, этого пушистого проныру вообще как боевую единицу надо будет поставить на учет, и представить к делу, игнорируя всякие попытки косить от выполнения воинского долга лишь на основании того, что у него лапки. Муравьи секунд десять или пятнадцать шебуршали на краю весьма приличных размеров поляны, где мой отряд безуспешно пытался устроить на них засаду. Перестраиваясь из походного построения в боевое, Судя по тому, что я помнил из своих снов о будущем и вычитал в бестиариях, посвященных этим тварям, они страшны своим количеством и бесстрашием, но шаблонны, против неразумных животных и даже монстров, способных сравниться в плане мыслительных способностей с человеком, но не имеющих возможности учиться на опыте неисчислимого числа предшественников при помощи книг или другого рода записей, Их тактика срабатывает в девяносто девяти случаях из ста. Но те, кто обладает как разумом, так и знаниями, просвещенными в борьбе с подобным врагом, не слишком-то сильно испугаются хоть сотни гигантских муравьев, а хоть и тысячи. — Платки натягиваем, и не забудьте их в зелье смочить! — засуетилась Изабелла, поднося зажигалку к маленькому стогу сухой травы вернее, специально подобранных ядовитых растений, чей дым людям довольно сильно вредил, но на насекомых, пусть даже гигантских, действовал в десять раз лучше. И таких охапок, на каждую из которых ушёл многочасовой труд нескольких травников, мы с собой притащили целых три. Поджигать их, правда, намеревались по очереди, Лицо испанки уже скрылось под плотной тканевой повязкой, пропитанной антидотом, а глаза она прикрыла модными солнечными очками. А мне вот достались детские, для плавания, плотно прилегающие к лицу, розового цвета и изрисованные весёлыми мультяшными слонниками «Эти твари кинутся уже вот-вот!» Муравьи оправдали все её ожидания по истечении подготовительного периода, хлынув из-под защиты деревьев одной широкой волной, позволяющей максимально плодотворно использовать имеющиеся на их стороне преимущества в численности. Всего тварей насчитывалось штук сорок. Три с лишним десятка обычных фуражеров размером со среднюю собаку, пятерка разведчиков, отличающихся длинными ногами до да крайне скромным размером полного кислоты брюшка, мешающего шустро бегать, и один-единственный представитель касты воинов, габаритами скорее смахивающий на барана или даже некрупного пони. а Людей же, включая меня, было только десять. Вот только в отличие от первых дней в тренировочном лагере, теперь уже не было необходимости брать в бой кого попало да и снаряжение их по меркам бесконечной Вечной Империи уже не представляло из себя откровенный мусор. Вдобавок, мы не шарахались по просторам этого измерения наугад, а вполне целенаправленно шли к определенным врагам, обладающим хорошо изученными слабостями. «Не давайте им стрелять!» — скомандовал я своим подчиненным, морщась от горького вкуса зелья, что через прикрывавшую лицо повязку попало немного и в рот а после сместился так, чтобы встретить единственного воина-муравьев, исполняющего в этой группе также и функции командира. «Помните, мы пришли сюда за их кислотой!» За спиной послышался треск пламени, которое жадно пожирала сухие и все еще относительно свежие травы. И благодаря сразу двум мускулистым бойцам, при виде врагов, взявшимся не за мечи, а за размазывающиеся в воздухе от скорости опахала жирные клубы дыма, воняющего словно горячая свалка тронутых плесенью ароматических свеч, понеслись прямо на муравьев. Стоило насекомым лишь краешком оказаться затронутыми ядовитыми миазмами, как они сразу же начинали путаться в своих шести ногах, спотыкаться, таранить сородичей или вообще падать на землю выбранные мною для этого дела состав был не сильно уж ядовитым доступные специалисты могли и куда более ядреные смеси из имеющихся трав приготовить но зато он целому ряду особо опасных насекомых в том числе и муравьям мясорезом отключал чувство равновесия сразу и всерьез вплоть до того что оказавшиеся на пути наиболее плотных и ядреных клубов дыма насекомые просто рушились мордами вниз всеми имеющимися конечностями, намертво цепляясь за траву, чтобы не упасть. Ну, или в небо, не улететь, кто их разберет. Лидер группы муравьев не избег воздействия ядовитого дыма, но оказался к нему куда более устойчив, чем сородичи. Всего лишь замедлился раза в три и начал спотыкаться. Четверо разведчиков тоже чувствовали себя бодрячком на фоне павших мордой в землю собратьев. Да и на флангах по несколько штук хитиновых монстриков продолжили свое продвижение вперед, пусть и в манере изрядно наклюкавшихся алкоголиков. Впрочем, это было ожидаемо. Я и не надеялся, что дым от одной единственной охапки сена свалит сразу всех тварей. Избежавших ядовитых миазмов по счастливой случайности поприветствовали шесть просвистевших мимо меня болтов, выпущенных из не слишком-то крупных и мощных но зато легких и удобных в обращении арбалетов. И только один из снарядов скользнул мимо громадного муравья. Правда, сразу три коротких бронебойных стрелы отрикошетили от синего хитина лидера тварей, что на несколько мгновений будто засветился изнутри, задействовав какое-то защитное умение, спасшее ему, если не жизнь, то как минимум здоровье. Однако поводов для расстройства все равно не имелось силы потраченные на отражение удара главный отвар уже в драке не использует, да и подобная меткость вполне приемлемый результат для неполного месяца тренировок в метрах в пяти шести от людей еще остающиеся на ногах муравьи мясорезы стали массово притормаживать приподниматься на задних лапках направляя свой тыльный сегмент на врагов и падать Если в прямолинейном и равномерном движении они еще как-то умудрялись сохранять равновесие, несмотря на ядовитые миазмы, то столь сложные гимнастические упражнения для большей части отравленных насекомых оказались уже слишком. Пара разведчиков, видимо, обладающих самыми высокими уровнями, кислотой на нас все-таки брызнула, Но разошедшиеся широким веером капли едкой жидкости попали на людей разве только случайно и поразили либо металл, либо стекло очков, либо плотную ткань, под которой пряталась натертая защитной мазью тело. Плотные и обильные потоки кислоты, принятые нами меры предосторожности, конечно, остановить бы не смогли, но на текущую угрозу их хватало с лихвой. Самый громадный муравей продемонстрировал нетипичный для этих тварей уровень интеллекта, попытавшись обогнуть меня по широкой дуге и врезаться собственным телом в источник ядовитого дыма. У него даже почти получилось, поскольку на последних метрах насекомое ускорилось раза в три, то ли вложив все силы в один рывок, то ли вообще задействовав какую-то способность. Но я все равно успел быстрее. И алибарда чье лезвие было окутано невидимым энергетическим коконом, отшвырнуло в сторону две половинки его тела, разрезанного точно поперек груди. Темно-синий панцирь в светлую крапинку резался тяжелее, чем используемые на тренировках толстые деревянные поленья, но все-таки легче, чем металл. «Добиваем только обезглавливанием», — распорядился я, шагая к ближайшему из упавших насекомых, и своими действиями подавая пример. Разведчики, стойкие к яду, угрозы уже не представляли, поскольку, отложив сторону алибарды, бойцы уже успели тех покрошить в прямом и переносном смысле. «Сердце у этих тварей вы просто так не найдете, а с дыркой в черепе они могут прожить достаточно долго, чтобы немного очухаться и цапнуть кого-нибудь, когда рассеется дым». «Как-то это было слишком просто», — пробурчала себя под нос Изабелла, начиная рубить шею ближайшего к ней муравья при помощи сабли. «Им быстро». «И принесет нам всем отличную прибыль». Очередной муравей, видя приближающегося к нему убийцу, попытался совершить в сторону отчаянный рывок. «Ну, или на меня броситься пытался». В любом случае, получилось у него лишь перевернуться со спины на живот и сдвинуться примерно на полметра, из-за чего алибарда рассекла не шею, а брюшко, похожее на пластиковый бочонок. На землю закапали почти прозрачная зеленоватая кровь, и воняющая какой-то химией жидкость, не спешащая обжигать распоротые ткани самого муравья или даже лесную траву. Каждый миллиграмм вытяжки катализатора Из желез этих тварей, нужных им для производства кислоты, купят у нас за полтора десятка империалов. 200- триста монет с одной твари, причем рядовой твари, ведь лежат они полненькими. Сколько же их тут валяется, и сколько придется на долю каждого, считайте сами. И помните, что в этом лесу подобных групп, которые мы при соответствующей подготовке зачистим быстро, просто и легко, Бегает еще не один десяток, а то и целая сотня. Вождь. Уровень 20. Получен навык «Вдохновляющие речи». Вдохновляющие речи. Необычная. Вы знаете, что движет окружающими, и умеете неплохо на этом играть, напоминая им о собственной выгоде, моральном долге или угрозе, зависшей над их головами. А оттого, при выполнении явно или неявно поставленных перед собою задач, они стараются лучше, чем обычно, что ведет к достижению тех целей, которые вас полностью устраивают.